ска у ма тарикари автор Борис Заходер Жил был крокодил. Нет, нет, это был совсем не тот известный крокодил, который по Невскому ходил. Ведь тот крокодил как ты, конечно же, знаешь, жил добыл А этот просто жил был. Это большая разница. К тому же, этот крокодил ходил мало, он чаще плавал. Не курил никаких папирос и правильно делал, это очень вредно. И говорил только по-крокодильски. Словом, это был самый настоящий крокодил. И жил он в самой настоящей Африке, в большой реке. И как полагается настоящему крокодилу, всё у него было страшное. страшный хвост и страшная голова, страшная пасть и очень страшные зубы. Только лапки у него были коротенькие. Но крокодил считал, что они страшно коротенькие. А самое страшное, он никогда не чистил своих очень страшных зубов. Ни перед едой, ни после еды. А аппетит у него тоже был страшный. Не утром, перед завтраком, не вечером, умываясь перед сном, а умываться он, правда, ну что, правда, ту правда никогда не забывал. Но когда живешь в реке, это не такая уж большая заслуга, верно? И не удивительно, что в один прекрасный день, так уж говорится, хотя для крокодила поверь, этот день вовсе не был прекрасным. Неудивительно, что в один прекрасный день У крокодила заболели зубы. Да еще как страшно! Заболел-то, правда, сказать только один зуб, но крокодилу казалось, что болят все зубы сразу. Потому что в зубе и колола, и ныло, и словно буравом сверлила и вдобавок стреляла. Крокодил прямо-таки не находил себе места. Он кидался в воду и нырял на самое дно, надеясь, что от прохладной воды ему станет легче. И сначала ему как будто действительно становилось легче. Но потом зуб начинал ныть вдвое сильнее. Он как бешеный выскакивал на берег, на горячий песок, в надежде, что ему поможет тепло. И в первую минуту ему как будто помогало. Но потом он стонал. Он кряхтел, он хныкал. Некоторые считают, что все это помогает. Но ему только делалось всё хуже, хуже и хуже. А хуже было все то, что некому было его пожалеть, ведь он был страшный крокодил, и характер у него тоже был страшный, и он многих обидел на своем веку, и никогда Никому, ни при каких обстоятельствах не сказал ни одного доброго слова. Звери и птицы, правда, сбежали со всех сторон, но они стояли поодаль и только удивлялись, глядя, что вытворяет крокодил. А удивляться было чему? Потому что крокодил и вертелся, и метался, и стукался головой о прибрежные скалы, и даже пробовал попрыгать на одной ножке. Но все это ему ни капельки не помогало. И вдобавок лапки у него были такие коротенькие, что он никак не мог даже поковырять в зубах. Хотя, если бы и мог, это бы ему мало помогло. И наконец, бедный крокодил в отчаянии растянулся под большим-пребольшим бананом. Под маленьким он бы, конечно, не поместился и заревел в голос. Ой-ой-ой! плакал он басом. «Бедные мои зубки. Ой-ой-ой. Бедный я крокодил. Вот поднялось веселье. Звери и птицы хохотали и прыгали от радости. Одни кричали: "Так тебе и надо!" А другие: "Ага, попался!" Мартышки даже швыряли в него камешками и песком, а особенно веселились птицы. Ведь у них-то не было никаких зубов. Тут крокодилу стало так больно и обидно, что из его глаз покатились слезы, страшно большие слезы. "Глядите, крокодиловые слезы!» крикнул пёстрый попугай и расхохотался первым. За ним засмеялись те, кто знал, что означают эти слова. А там и все остальные, и в Горе, за такой шум и хохот, что маленькая птичка Тари, хорошенькая беленькая птичка, ростом чуть поменьше пигалицы, прилетела посмотреть, в чем тут дело. А узнав, в чем дело, она очень рассердилась. Да как вам не стыдно, крикнула она своим звонким голоском. И все сразу замолчали. И стало слышно, как стонет крокодил. Ой-ой-ой-ой! Бедные мои зубки. Ой-ой-ой-ой, как больно. А почему это нам должно быть стыдно? спросила какая-то мартышка. Стыдно смеяться над бедным крокодилом, ответила птичка Тари. Ведь у него болят зубы, ему больно. Можно подумать, ты знаешь, что такое зубы? фыркнула мартышка и скорчила рожу. Зато я хорошо знаю, что значит больно. сказала птичка Тари. И знаю, что если тебе больно, а над тобой смеются, тебе вдвойне больнее. Вы видите, крокодил плачет. Крокодил слезами, повторил попугай и засмеялся. Но никто его не поддержал. Попугай, ты с презрением сказал птичка, зубы-то у него по-настоящему болят, верно? Значит, и слезы настоящие. Самые настоящие горькие слёзы. Ещё бы не настоящие, сказал крокодил страшным басом и вдруг перестал плакать. Ой, продолжал он вздыхаться. Мне кажется, что мне кажется, ой, мне стало легче. Нет. Ой-ой-ой, мне это только кажется. И он заплакал ещё громче. Но всё равно мне его не жалко, заявила мартышка. Он сам виноват. Почему он никогда не чистит зубы? Брал бы с нас пример. И она тут же принялась чистить зубы шершавой веточкой дерева нисиваки. Это она собизинчила у людей. Да ведь я же, простонал крокодил. Я же не знал, что их надо чистить. А если бы ты знал, ты бы чистил? спросила птичка Тари. Ну если бы знал, Конечно, нет, прахныкал крокодил. Как я могу чистить зубы, когда у меня такие страшно коротенькие лапки? Ну, а если бы ты мог, ты бы чистил, настаивала птичка Тая. Ты бы, сказал крокодил. Ведь я чистоплотный крокодил и каждый день умываюсь, хотя это не такая уже большая заслуга для того, кто живет в речке, скромно прибавил он. И Иту Птичка Тари, маленькая, белая с черным Птичка ростом чуть побольше голубя и чуть поменьше пигалицы сделала такую удивительную вещь, что все ахнули. Она смело подлетела прямо к страшной пасти крокодила, к самому его носу и скомандовала: "Открой рот". Крокодил послушно открыл пасть, и все снова ахнули и отступили на шаг, не меньше Потому что пасть у крокодила была, ты не забыл, страшная, а в ней торчали очень страшные зубы. Но все ахнули гораздо громче, а многие даже зажмурились, когда птичка Тари вскочила прямонько в крокодилю пасть. Смотри, не вздумай закрыть рот, а то у нас с тобой ничего не получится, сказала она, и крокодил разенул пасть еще шире отвидел. Ой, -э а, что должно было означать? Конечно. Попробуй сам сказать конечно с открытым ртом, только ни в коем случае не закрывай его, а то у тебя ничего не получится. Какой ужас! крикнула птичка Тарис спустя полминуты. Просто страшно, что тут творится. Это не пасть, а какой-то птичка запнулась, она хотела сказать болото, но побоялась обидеть крокодила. Чего тут только нет? продолжала она. Даже пиявки, и черные, и зеленые, и с красными полосками? Да, самое время было почистить тебе зубы. Крокодил, услышав про пиявок, только тяжело вздохнул. Ну ничего, ничего, ничего, продолжала птичка Тая. Сейчас мы все приведем в порядок. И птичка таре принялась за дело. Но ну, вот и он, больной зуб, вскоре крикнула она весело. Сейчас мы его выдернем. Раз, два, три. Готово. Крокодил: "Ой, кто?" Птичка тоже. "Ой!" сказала она. "Ой, а под ним-то, оказывается, новый растет! Как интересно!" А у нас так всегда бывает, похвалился крокодил. Кстати, это сущая правда. Но так как он ни на секунду не забывал, что пасть закрывать нельзя, то получилось у него только О-а. Это не все поняли, что он хотел сказать, и через пять минут все было готово. Звери и птицы были до крайности изумлены, увидев, что птичка Тари выпорхнула из крокодиле пасти целая и невредимая. И казалось, сильнее удивиться они не могли, но все таки им пришлось удивиться еще больше, потому что первые слова, которые произнес крокодил, закрыв наконец пасть, были такие: "Большое-большое спасибо тебе, дорогая птичка". Мне гораздо, гораздо, гораздо легче. И тут все звери и птицы сами разинули рты, словно хотели, чтобы птичка Тари тоже почистила им зубы. Но это, конечно, не так. Тем более, что у птиц, как ты знаешь, нет никаких зубов. Просто они удивились до самой самой последней крайности, потому что настоящий страшный крокодил Впервые в жизни сказал настоящее доброе слово. "Какие пустяки!» – скромно сказала птичка Тари. «Не стоит благодарности, тем более, что пиявки были первый сорт, особенно эти в красную полосочку. Если хочешь, я буду каждый день тебе чистить зубы". «Еще бы не хочу", сказал крокодил. "Договорились", сказала птичка Тари. И мартышки вдруг захлопали в ладоши. Все другие звери запрыгали затопали копытами. а птицы запели свои самые веселые песни, сами не знаю почему. И вот с этого-то самого дня птичку Тариз называют Матарикари, что на крокодильском языке означает маленькая птичка, которая делает большие добрые дела. Если ты поедешь в Аврику, ты сможешь своими глазами увидеть, как Ма-Тари-Кари чистит зубы крокодилу и предупреждает его об опасности, ведь иногда и крокодилу грозит опасность. Некоторые, правда, зовут ее за это крокодиловым сторожем, а то и крокодилией зубочисткой. Но Матарикари не обижается. Она говорит, что с тех пор, как они подружились, Характер у крокодила стал уже не такой страшный. Что ж, это вполне возможно.